Глава 19. Нина. Меня до крайности удивляет забота Александра Феликсовича. Сначала он довез меня до работы, до самых ворот, а потом... Я вас заберу, на метро не идите. Это очень мило с его стороны, потому что дежурство вышло очень неспокойным. Поспать не удалось. Сначала бабуля упала, сломала ногу, только привезли И снова поехали на вызов. Глубокий порез у домохозяйки. Потом у парня подозрение на инсульт. В общем, свободного времени получилось часа полтора, за которое я успела только поесть. И от мысли, что мне придется ехать на транспорте, а точнее искать его, чтобы добраться до поселка, мне становилось грустно. Зато теперь на моих губах счастливая улыбка. А вот и знакомый черный внедорожник. Я тут же бегу к машине и запрыгиваю на переднее сиденье. Доброе утро. Александр Феликсович одобрительно на меня смотрит. Рад видеть. И я рада его видеть. Хотя, казалось бы... Вижу, устали? Здравствуйте, да. Много вызовов. Понимаю. Привезу вас. Поспите. А я на работу. В холодильнике есть суп. Спасибо. Я такая уставшая, что засыпаю прямо в машине. А еще я очень благодарна Александру Феликсовичу, что он меня так выручает. Что бы со мной было, не встреть я его. Мы обсуждаем всякую ерунду. Наконец он привозит меня к дому, мы прощаемся. Я отправляюсь отдыхать, а он на работу. Приняв душ и съев какой-то бутерброд, я тут же ложусь. В Поселке на удивление свежий воздух, поэтому высыпаюсь я лучше, чем дома. Когда я открываю глаза, за окном уже вечер. Самый большой минус работы по сменам это скомканный распорядок дня. Все кувырком. Смотрю на часы. Восемь. Интересно, Александр Феликсович уже вернулся. Черт, вроде и проснулась, а спать все равно хочется. Покачиваясь, Спускаюсь на первый этаж. А вот и хозяин. Дома. Сидит на кухне за столом и что-то читает в телефоне. Перед ним тарелка супа. Увидев меня, улыбается. «Привет. Как спалось?» «Очень хорошо». Киваю. «Я тебе сейчас борща налью. Давай, садись. Извини, я тебя на «ты» стал называть. Ничего страшного?» Пожимаю плечами. Ты тоже можешь называть меня на «ты» и «Сашей». Если тебе комфортно, конечно. Смотрит на меня, а я киваю. Хорошо, Саша. Чувствую, как краснею. Мне нравится это сближение. С другой стороны, куда это все приведет? Между тем Саша наливает мне борщ и ставит на стол. Ты присаживайся. А пока ужинаем, кое-что обсудим. В его тоне появляется серьезность. Есть что обсуждать, хмурюсь. Есть. Твой муж постепенно приходит в себя. Он уже узнает людей. Но ну как узнает? Он понимает, что перед ним человек, а вот понимает ли, что за человек? Тут вопрос. Саша ест борщ, рассказывая обо всем этом немного отстраненно. В любом случае, он уже не овощ. Тональность понимает тоже. О, Боже! Я поражена. Не то, чтобы я рада или не рада тому, что Слава, возможно, выздоровеет, но очевидно, что теперь, когда он заговорит, меня ждет масса неприятных сюрпризов. Хочется спрятать голову в песок, но нельзя. Так и что в итоге? Да пока ничего. Допрашивать его рано. Он не соображает. Но... Скорее всего, соображать начнет, А это значит, что сможет дать показания. Ты говорил об этом кому-нибудь? Съедаю первую ложку супа. Как же вкусно. А еще я очень голодная. Поэтому, кажется, готова съесть не одну тарелку борща, а все четыре. Нет, и не собираюсь. Боюсь, что успехи в выздоровлении Вячеслава мало кого порадуют. потому что коршуны уже кружат». Звонила Екатерина, спрашивала, как у Вячеслава дела. Плела, что якобы весь коллектив по нему скучает. Да и вообще они... его семья. «У меня слова Саши вызывают искреннее возмущение. Семья. Лицемерные сволочи. Нельзя, чтобы она приходила к Славе. Чтобы вообще что-то знала. Ее никто пускать в палату не собирается». Я всё организовал, не переживай. А что касается улучшений, то они не настолько очевидные, чтобы, проходя мимо, можно было что-то понять. Саша старается меня успокоить, а я киваю, хотя внутри все равно тревожно. Ты, главное, сама ни с кем не делись об этом. Даже родителям не вздумай ничего рассказывать. Только они сами придут и увидят. Я поговорю с ними. Кивает. Хорошо. Я заметно успокаиваюсь. Боже мой, какое счастье, что рядом со мной Саша, что он взвалил на себя груз этого ужаса. Один только вопрос. Зачем? Но не может же быть такого, чтобы я ему так понравилась. Или может? А когда он заговорит, тогда я вызову следователя, который его допросит. Кстати, Саша откладывает ложку. У меня такой вопрос. Немного личный. Конечно, задавай. Как ты воспринимаешь сейчас Славу? Ты его любишь? Ждёшь, что он начнется? Может, ты его простила? Саша смотрит на меня, не спуская глаз. Смотрит так, что я снова краснею. Я не думаю. Бурчу под нос. Я даже не знаю, что отвечать. потому что вспоминается, как Саша смотрел на меня волком в первую нашу встречу, когда я сказала про развод. «О чем ты не думаешь?» — повисает пауза. Надо как-то сформулировать свою мысль. Хотя что ее формулировать? Ведь все и так понятно. И врать смысла нет. Я не вижу будущего у меня со Славой. Так что? Как человека его жалко. Он болеет. Но я не люблю его больше. Он не должен был так себя вести по отношению ко мне, поднимаю глаза на Сашу. Предательство убивает любовь. Так вот предательство Славы мою любовь просто убило. У него была другая жизнь, в которой меня не было, и о которой я просто не знала.